Ольвер размешал угли в очаге. Придвинув стул к огню, она сначала сидела молча. Наконец она подняла голову и осмотрелась вокруг. — Не понимаю, что это иной раз на меня находит, — сказала она, делая вид, будто оправляет платье. — Должно быть виновата эта сырая грязная комната. — Ну, Ноли, дорогой мой, ты готов? «А, я должен с вами идти?» — спросил Оливер. «Да, меня прислал Билл», — ответила девушка. «Ты пойдешь со мной?» «Зачем?» — отшатнувшись, спросил Оливер. «Зачем?» — повторила девушка и подняла глаза, но, взглянув на мальчика, тотчас же отвернулась. «Нет, не для худого дела». «Не верю», — сказал Оливер. пристально следивший за ней. — Ну, пусть будет, по-твоему, — отозвалась девушка сделанным смехом. — Пожалуй, не для доброго. Оливер видел, что может в какой-то мере пробудить в девушке лучшие чувства, и, нигде не находя помощи, подумал воззвать к ее состраданию. Но потом у него мелькнула мысль, что сейчас только 11 часов. И на улице еще много прохожих. Конечно, среди них найдется кто-нибудь, кто поверит его рассказу. Придя к такому заключению, он шагнул вперед и торопливо заявил, что готов идти. Недолгое его раздумье было подмечено Нэнси. Она следила за ним, пока он говорил, и бросила на него зоркий взгляд, который ясно показывал, что она угадала, какие мысли пронеслись у него в голове. — зашептала девушка, наклонившись к нему и осторожно озираясь, указала на дверь. — Ты ничего не можешь поделать. — Я изо всех сил старалась тебе помочь, но это ни к чему не привело. Ты связан. по рукам и по ногам связан. Если удастся тебе когда-нибудь вырваться отсюда, то, во всяком случае, не сейчас». Пораженный ее выразительным тоном, Оливер удивленно смотрел на нее. Казалось, она говорит правду. Лицо у нее было бледное и встревоженное, и она дрожала от волнения. Один раз я тебя уже спасла от побоев. И еще раз спасу. Да я и сейчас это делаю, — повысив голос, продолжала девушка. Ведь если бы вместо меня послали кого-нибудь другого, он обошелся бы с тобой гораздо грубее, чем я. Я поручилась, что ты будешь вести себя тихо и смирно. Если ты не послушаешь, то повредишь и себе, и мне. и, может быть, принесешь мне смерть. Смотри, клянусь Богом, который меня видит сейчас. Вот что я уже перенесла из-за тебя. Она торопливо указала на синяки на шее и на руках и заговорила с короговоркой. Помни это. И сейчас не заставляй меня сильнее страдать из-за тебя. Если бы я могла тебе помочь, я бы тебе помогла, но я не могу. Они не хотят причинить тебе зло. Чтобы они не заставили тебя сделать, вина не твоя. Молчи, каждое твое слово может погубить меня. Дай мне руку, скорее, дай руку. Она схватила Оливера за руку, которую он машинально подал ей, и, задув свечу, увлекла его за собой на лестницу. Кто-то невидимый в темноте быстро распахнул дверь и так же быстро ее запер, когда они вышли. Их ждал наемный кабриолет. С той же стремительностью, с какой она говорила с Оливером, девушка втащила его в кэп и плотно задернула занавески. Кучер не нуждался ни в каких указаниях. Он хлестнул лошадь и погнал ее вовсю прыть. Девушка еще сжимала руку Оливера и продолжала нашептывать ему предостережения и увещания, которые он уже раньше от нее слышал. Все произошло так быстро и внезапно, что не успел он сообразить, где он и почему сюда попал, как экипаж уже остановился перед домом, к которому накануне вечером направил свои стопы.